Приехал бродячий цирк. Этот первый день, когда они все собрались вместе, был прекрасен. И они им от души наслаждались, особенно Джордж, который две недели безвыходно сидела дома. Тимми тоже очень радовался. Он со всех ног бросался вдогонку за дикими кроликами, по большей части воображаемыми и гонял по лугу взад и вперед, продираясь сквозь изгородь и обратно, пока не выбился из сил. Тогда он брякнулся на землю около ребят, тяжело дыша, как паровоз, ползущий в гору, далеко вывалив розовый язык. — Тимми, мне на тебя и глядеть жарко, — сказала Энн, отталкивая его. — Смотри, Джордж, от него даже пар идет. «Когда-нибудь, Тимми, ты просто взорвешься!» Днем они гуляли, но до моря немного не дошли. Ребята видели с холма, как оно синело вдали. Маленькие белые яхты, словно лебеди с распростертыми крыльями, белели на синеве. Чай ребята пили на ферме под взглядами любопытных хозяйских детишек. — Не хотите ли купить моего домашнего джема? — спросила веселая краснощекая фермерша, когда они расплачивались за чай. — Конечно, хотим, — сказал Дик. — И, может быть, вы продадите немного вашего фруктового пирога? Мы живем в фургонах на лугу Фейнайтс, как раз напротив замка, и каждый день сами готовим себе еду. да пожалуйста «Могу продать целый пирог», — ответила фермерша. «Я как раз вчера пекла на неделю, и у меня их несколько. А ветчины не хотите? И еще есть маринованный лук». Вот это было просто замечательно. Они всего накупили и очень дешево, и теперь радостно тащили покупки домой. На полдороги Дик снял крышку с банки с маринованным луком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 «Большой ящик», — сказал Джулиан. «Интересно, что в нем такое?» Ящик был плоский, но длинный и широкий. На его боковых стенках виднелись круглые отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга. Джордж подошла к фургону и нагнулась, чтобы осмотреть ящик со всех сторон. «Может быть, в нем какая-нибудь живность?»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 и не перестанет, пока мы его не оттащим. И в это время кто-то около турникета сердито крикнул. — Эй, вы! Уберите собаку! Не дразните моих змей! — Ой, это змеи! — сказала Энн, поспешив отойти к своему фургону. — Джордж, там змеи! джулиан и джордж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 «Погодите, вот я выпущу змей, и ваша собака удерет без оглядки!» Это была очень неприятная угроза. Приложив отчаянные усилия, Джулиан, Джордж и Дик усмирили, наконец, Тимми, втащили его в фургон и крепко захлопнули дверь. Там Энн старалась его успокоить, а трое остальных опять подошли к сердитому коротышке а он вытащил из-под фургона длинный неглубокий ящик и открыл крышку. Ребята глядели, не шелокнувшись, словно зачарованные. Какие они, эти змеи? Гадюки? Кобры? Друзья были на чеку, в любую минуту готовые припустить со всех ног, если змеи окажутся такими же сердитыми, как их хозяин. Вот из ящика показалась большая голова, покачивающаяся из стороны в сторону. Блеснули немигающие темные глазки, и длинное-длинное тело выскользнуло из ящика, обвелось вокруг ног человека, затем вокруг пояса и, наконец, шеи. А он гладил змею и что-то приговаривал тихо и ласково. Джордж вздрогнула Джулиан и Дик вытаращили глаза. — Это удав, — сказал Джулиан. — Ой, ну и громадина! Никогда еще не видал их так близко. Он, наверное, может задушить своими кольцами. — Но хозяин держит его за хвост, — заметил наблюдательный Дик. смотрите «Еще один?» И действительно, из ящика выполз второй удав, извиваясь и блестя. Он тоже обвился вокруг хозяина, громко при этом шипя. Тело удава было толще, чем запястье Джулиана. Энн наблюдала за всем происходящим из окошка фургона, едва веря своим глазам она никогда в жизни еще не видела таких больших змей. Эн даже не знала, что такие могут быть вообще. ей уже хотелось очутиться подальше от этого места. коротышка наконец успокоил своих змей. Его было почти не видно, так тесно, снизу доверху они оплели его своими кольцами. По обе стороны шеи, виднелись плоские, блестящие змеиные головы. Тимми тоже теперь наблюдал за ними из окошка, прижавшись к Энн. Он очень удивился, увидав извивающихся змей, и сразу же замолчал, а потом спрыгнул на пол и забился под стол. Ему эти новые пришельцы совершенно не понравились. Человек еще немного погладил змей, а потом, по-прежнему ласково что-то приговаривая, пустил их опять в ящик. Они скользнули вниз и свернулись кольцами, а человек задвинул крышку и запер ее. Затем он повернулся к ребятам. — Видели, как мои змеи из-за вас расстроились? Теперь держитесь подальше, слышите? и собаку не подпускайте. Противные вы, ребята, вечно суете нос куда не надо. Я детей не люблю, и мои змеи тоже. Так что держитесь подальше. Поняли? Он выкрикнул последние слова так сердито, что трое ребят даже вздрогнули от удивления. Послушайте, сказал джулиан мы пришли извиниться за то что наша собака лаяла собаки всегда так лают при виде чего-нибудь неизвестного чего они не знают или не понимают это же естественно а я и собак ненавижу ответил коротышка поднимаясь свой фургон так что держите ее отсюда подальше особенно когда я выпускаю змей из ящика а то кто-нибудь из них ее слишком нежно обнимет. а И он исчез в фургоне, захлопнув за собой дверь. — Это плохо, — сказал Джулиан. — Кажется, отношения с бродячими артистами с самого начала складываются у нас неважно. — А я-то надеялся, что мы подружимся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 что совсем не вязалось с его поникшей и вялой на вид фигурой. Он распряг лошадь и пустил ее пастись на лугу. Она побрела, изредка пощипывая травку, все с тем же грустным и понурым видом. — Бафло! — вдруг закричал ее хозяин. — Где ты? Дверь фургона отворилась.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 печально поднялся по ступенькам фургона, и дверь за ним захлопнулась. — Да, это действительно интересно, — сказал Дик. — Резиновый индус, бафло, скиппи и человек со змеями наш сосед. Кто следующий? Но тут их позвала Энн. — Идите домой, а то Тимми скулит. Они поднялись в фургон и увидели, что н приготовила легкий ужин. Каждому по бутерброду с ветчиной, куску пирога и апельсину. — Дай, пожалуйста, и луковицу, — попросил Дик. — Я ее порежу и положу на ветчину. — Нет, мне правда иногда хорошие мысли приходят в голову.